Василий Лазарев. Колдун. Книга первая. Низший мир. Глава первая. Внезапное пробуждение. Эта тетрадь была найдена на антресоли у пропавшего при невыясненных обстоятельствах Степана Р. По свидетельствам очевидцев, в последнее время он проводил время один и все время что-то писал. Некоторые места в тетради остались нерасшифрованными, но здесь все, что нам удалось разобрать. Полгода назад... Степан Р бесследно исчез. Если верить его записям, то в девяностые года Москву посетил могущественный колдун. Я верховный маг Люци. Впрочем, это уже не важно. Сегодня ночью меня подло убили. И кто? «Моя драгоценная женушка! Эта ведьма одна знала, чем меня можно убить. Удар был нанесен неожиданно и коварно, когда я спал. Она пробралась в сокровищницу и взяла куга демона. Сколько раз на меня покушались, но моя неуязвимость, моя магическая броня всегда спасала меня». Возмутила не сама смерть, а именно кто мне ее преподнес? Моя собственная жена? Ах, да, я уже говорил. Последнее, что я увидел на миг, успев приоткрыть глаза, была омерзительная улыбка этой старой корги. Она ликовала, держа в руках кинжал, добытый мною в низшем мире во время прошлых путешествий. Замахнувшись посильнее, она ударила еще раз в самое сердце, после чего я, наконец, испустил дух. Пронзив свод своего старинного замка, моя душа стремительно воспарила в звездное небо. Скорость полета росла с каждым мгновением, и вскоре я уже видел, как мимо проносятся целые звездные системы. Меня не страшила моя будущая участь, мне было обидно до глубины души, душа требовала мести, но сознание понимало, что ничего уже поделать нельзя, еще немного, и я пронзил черное пространство космоса, оказавшись в бесконечном молочном тумане. Нечто невидимое позвало меня, и я двинулся дальше сквозь непроницаемую завесу. Ничего, кроме безбрежной передны, я не видел до тех самых пор, пока в меня не врезался он. Или оно? Какая-то абстрактная полупрозрачная субстанция выскочила прямо на меня, и мы на мгновение слились в одно целое — Возможно, столкнувшись в тумане, мы изменили свои судьбы. Позже мне стало понятно, что его должны были вернуть обратно, но вместо него вернулся я. В результате ошибки, а может и преднамеренно. Меня кто-то хорошенько пнул, и, кувыркаясь, я проделал тотчас же весь путь обратно, но, к сожалению, не к себе в постель, Ни в свой мир, ни к своей дорогой женушке, которую я так страстно мечтал задушить. И я улетел в один из низших миров и попал в тело безусового юнца, живущего в жалкой лачуге. Я, Макс тысячелетней истории, оказался на самом дне пищевой цепочки. Отныне я буду вынужден питаться отбросами и копошиться в этой навозной куче». «Если только не найду путь домой. И возможно ли это вообще?» «Что у нас здесь?» Женский голос проник в мой мозг, словно сквозь вату. Я медленно приходил в сознание. Каталку, на которой я лежал, куда-то везли по бесконечному гулкому коридору. Она подпрыгивала на неровностях и скрипела ржавыми колесами. Лежать было неудобно, что-то впилось мне в спину. Я попробовал открыть глаза, но их словно залили свинцом. «У парня совсем плохо с сердцем, его на улице подобрали, еле успели откачать. Он на три минуты отъехал в мир иной», — ответил мужской голос. «Куда-то еще стетоскоп пропал, висел же на шее, где я его посеял». «Черт! Весь день так сегодня! Представляешь, утром бабулю одну тащили по лестнице с шестого этажа с инфарктом, так она один раз упала с носилок и два раза головой ее об стену приложили». Расстроился мужской голос. «Что же вы так?» — укоризненно спросила женщина. «Да не мы! Я алкашею подъезда нанял помочь дотащить за сто грамм спирта. Они к инфаркту травму головы добавили, дебилы!» «Петрович старый за рулем остался. Мне ее одному на руках, что ли, тащить? Вот ты...» «Вот!» — растерянно сообщил врач. «Живая?» «Живая. С такой не так-то легко справиться. Мне показалось, или он издевался». Крепкая старушка, ее еще на пару таких спусков хватит. А вот этот с виду молодой, а сердцу партенник черту. Посмотри, ЭКГ, видишь эти зубцы? Я бы тоже взглянул, но очередная попытка при открытии веки потерпела неудачу. Как он еще живет с таким сердцем? В голосе женщины послышалась жалость ко мне. Наркоман? Следов инъекций нет, внешне чист. «Пусть у вас пару дней отлежится, посмотрите за ним». «Слушай, у нас свободных мест совсем нет». Она попыталась отвертеться. «Если только в коридоре оставить его на ночь. Наклимается, завтра отпущу. Работать некому, палаты переполнены, и всего одна нянечка, она же уборщица». «Знаю, мне можешь не объяснять. Хотя бы до утра подержи, договорились. Ему очень хотелось меня сплавить». «Ладно, но ты будешь мне должен. Она заигрывает с ним, что ли?» «Цветочек за мной», — пообещал доктор. «Жмот, я бы осыпал ее золотом. Хотя нет, где сейчас мое золото, а где я? Собственно и правда, где? Куда я попал?» «Цветочек можешь себе в жопу засунуть. Коробка конфет или в следующий раз вези в пятьдесят первую». — отрезала женщина. — Железно. О, а вот и мой стетоскоп. Он на нем, оказывается, лежал. О чем они говорили дальше, я не помню, потому как снова потерял сознание. Сколько так я провалялся, не знаю, но, по всей видимости, не очень долго. Когда у меня все-таки получилось открыть глаза, я увидел длинный полутемный коридор с единственной далекой лампой в самом конце. Она то разгоралась, то гасла, противно при этом щелкая. Повернув голову, я увидел еще одну такую же каталку у противоположной стены. На ней лежал человек. Странно, чего это они просто него на голову натянули? И на большом пальце ноги у него болтается бирка. Странная больница. Пахло мочой и каким-то едким лекарством. Я присел на каталке и увидел еще несколько таких же. Все лежавшие на них люди были укрыты с головой, а вот ступни торчали из-под простыней. Какое интересное место! Я посмотрел на свои ноги, но бирки не обнаружил. Уже лучше. Погоди, а это разве мои ноги? Непривычно длинные и размер ступни больше. И тут я вспомнил столкновение в тумане так это мне не приснилось. Мое сознание переместилось в другое тело. Я быстро осмотрел себя и пришел к выводу, что новое тело намного моложе старого, почти юное. Парни было лет двадцать от силы, может, чуть больше. Я автоматически дотронулся до груди. Ну, конечно же, амулета не было, и что самое страшное, я не чувствовал вокруг «Присутствие силы. Мои подозрения подтвердились. Я попал в низший мир. Туда, где нет силы, то есть магии. ну, почти нет. Так-то она везде есть. Но если рассматривать кривую развития миров, то я сейчас находился на самом дне синусоиды». «Поздравляю! Мне удалось переместиться из высшего мира в самый низ и попасть при этом в какое-то умирающее тело. Это даже хуже, чем смерть. У себя в высшем мире я мог управлять силой или эфиром, как ее еще называют, и являясь верховным магом при дворе императора, я был третьим человеком в империи Я обладал невероятным могуществом». А сейчас я лежу среди трупов, чудом выжил и даже не знаю, как меня теперь зовут. В свое время я интересовался низшими мирами и даже пару раз побывал в одном из них. Там я и раздобыл коготь демона, тот самый легендарный кинжал, отняв его у одного колдуна, сбежавшего сюда сознательно. Были среди нас такие, как, например, мой учитель, также таинственно пропавший. Бытовало мнение, что, дойдя до определенной ступени развития, маги пытались уединиться ото всех. В высшем мире им это вряд ли бы удалось, к тому же некоторые эксперименты над людьми были категорически запрещены. Ходили самые невероятные слухи о чудовищных экспериментах над людьми, проводимые магами из высших миров – К примеру, одним из результатов таких исследований стал кого демона оружие, способное поразить любого. Именно им меня прикончила жена. Впечатления от схождения в мир теней, как мы называем низший мир, остались самые отвратительные. Но тогда я был надежно защищен амулетом, наполненным до краев силой. Опять же, отвратительные обитатели этого мерзкого мира не могли меня видеть. Тогда я еще подумал, какое счастье, что не задержусь здесь надолго. Но провидение запомнило мои слова и сыграло со мной злую шутку. «Зинка!» — кто-то неожиданно и визгливо завопил у меня за спиной. «У тебя мертвец воскрес!» Я оглянулся и чуть не умер второй раз. За накатившими воспоминаниями я не заметил, как эта мерзкая тварь подкралась ко мне. В руках у нее было ведро, наполненное водой, и палка с мокрой тряпкой на конце. Не успел я раскрыть рот, как эта толстая, немолодая, отвратительная женщина в некогда белом халате больно ткнула в меня черенком швабры под ребро, Сволочь! Затем бабка окончательно распоясалась и со всего размаха смачно приложила меня по голове увесистой шваброй с намотанной на нее мокрой и пахнувшей мочой тряпкой. В глазах у меня сверкнуло, и правая половина лица онемела, стены зашатались, и я вновь рухнул на каталку. «Сука!» «Да это мне доходягу на передержку оставили до утра. Не бей его!» Послышался визгливый голос издалека. «Он вроде живой еще был». «Да?» Испугала бразина небритая. «Ходят здесь всякие. Ты живой, что ли?» Она поставила ведро на пол и подошла ближе. «О, милок, к утру у тебя фингал будет. Но ты сам виноват. Зачем бабушку пугаешь?» «Пойдем, касатик, я тебя чаем напою!» «Отстань от меня, ведьма! Ты смердишь! Будь я сейчас в своем теле, тебе бы уже отрубили голову!» Прошипел я, держась правой рукой за глаз, а левой пытаясь нащупать край каталки. «Не пойму, а в чем ты, милогутаришь ударишь? В каком таком теле? Зинка! Он, похоже, тронулся!» Вот же сколько раз говорила тебе, не оставляй живых в коридоре!» «А где мне его держать? Это же морг!» Визгливый голос Зинки отражался в гулком коридоре и усиливал эффект. «Наверх поднять его надо, в палаты!» — предложила уборщица. Я мысленно с ней согласился, вспомнив свои палаты в родовом замке. «Сейчас! Там у нас все занято! Платные они, поняла?» Незамедлительно последовал отказ. «Поняла. Трупы у вас в коридоре, а в холодильниках чурки, бананы и мандарины держат. Что вас всех черти забрали вместе с вашим моргом!» «Это ты правильно заметила», — сказал я, кое-как замотавшись простынею и встал босыми ногами на ледяной пол. «Где моя одежда?» «Там она, узинки. Пойдем!» Мы направились дальше по коридору в небольшой кабинет. Здесь меня поджидала еще одна такая же мерзкая ведьма с бородавкой на носу. Она сидела за столом с большой кружкой в руке, из которой шел пар. Что такое чай, я знал. У нас он тоже рос. Мне просто необходимо было согреться. Меня всего трясло от столь бурного пробуждения. «Вон твои шмотки!» Она небрежно указала на сваленное в углу трепье. Как знала, не стала выбрасывать. У нас-то здесь как? Если до утра доживёшь, значит, вещи тебе пригодятся. А нет, так мы их в печку оформим. Делать нечего. Не в простыне же щеголять. Оделся. Нижнего белья не было, только грязные джинсы, рубашка и такая же видавшая виды джинсовая куртка. На ногах у меня оказались стоптанные кроссовки без носок. Не густо. На милок. Бабка с ведром налила густой черной заварки из чайника и добавила кипятка. «Сахар сам бери! Тебе откуда такого привезли?» «С улицы!» Я вспомнил разговоры врачей. «Сердце у меня больное, а теперь и глаз по твоей милости!» «Сердце, оно нынче у всех болит!» — согласилась бабка. «Это все мои вещи!» — удивился я, похлопав себя по карманам. «Нет, вот еще есть...» Зинка полезла в тумбочку и вытащила картонную коробку. Ключи от квартиры, книжка записная, телефонная, одна штука, студенческий билет. Были еще часы, но их Иваныч попер. Сказал, что тебя они уже ни к чему. Для тебя, мол, время уже остановилось. И там еще мелочь была. Ее он тоже загробастал. Сказал, чтобы помянуть по-человечески. Потому как никто не ожидал от тебя такой прыти. Оно ведь как знаешь. Доктор сказал в морг, значит в морг. — заржала Зинка. — Урод он, так ему и передай. Ключи я положил в карман. Как бы теперь еще узнать, где находится замок, что они открывают. — Еще какой, согласна. Домой пойдешь, аль полежишь еще? — заботливо спросила Зинка. — Належался, спасибо. Так вроде принято говорить и в низшем мире. Я держал в руках книжку, смутно припоминая, для чего она нужна. «Телефон! Телефон! Стоп!» Вспомнил. Жители низшего мира записывали в нее номера этих самых телефонов. Ну да, как я мог забыть? Примитивная связь посредством электрических импульсов. В моем мире такого не водилось. Неудивительно, что я забыл все, о чем когда-то читал. «А где мой дом?» «Здрасте, приехали!» Всполошились бабки. — Неужели не помнишь, касатик? — Слышь, Зинка, у нас был один такой, но я, правда, самосвалом сбила. Память начисто отшибла. Лежит теперь, скучает. Второй год ничего вспомнить не может. Бабка с ведром бешено вращала зрачками, пытаясь изобразить того парня, ударенного самосвалом. — Со мной было все немного проще. Я просто не знал, где живу. Декента, в книжку глянь записную, может вспомнишь чего. Хм, возможно. Я открыл потертую книжицу в черной обложке из кожи заменителя. хоп боки какие прорывные технологии. Интересно, а читать я умею? Если по аналогии с речью, то скорее всего да. Открыл книжку на первой странице, я увидел только одну надпись наискосок. «Стёпа, братан, и цифры». «Ну вот же, у тебя и брат есть, звони», — обрадовала Зинка. Бабка придвинула ко мне красный пластмассовый аппарат и вложила в мои руки трубку с витым кабелем, идущим от него. Я приложил её к уху и послушал. «Гудок! А дальше что?» Я начал читать в трубку номер и увидел очумевшие глаза работниц морга — Я сразу понял, что делаю что-то не так. «Может, ему рано еще?» — тихо спросила Зинка свою подругу. «Рано что?» — не отрывая от меня подозрительного взгляда, переспросила ее бабка. «Выписывать рано. малохольный какой-то. Не очнулся еще?» «Милок, ты забыл, что ли, как пользоваться телефоном? Давай-ка я наберу». Она взяла у меня книжку и начала крутить диск с дырками на аппарате. Затем долго пристушилась к годкам, и, наконец, трубка взорвалась скрежетом. На том конце провода хрипло ответили. Бабка со шваброй сунула трубку обратно мне в руки. «Стёпа?» — осторожно спросил я. «Я-то, Стёпа, а ты что за хрен с бугра на часы смотрел?» Недовольно проворчала трубка. «Я...» «А правда, кто я?» «Говорю уже память тю-тю!» — кивнула Зинка уборщицы, покрутив пальцами у виска. «Ты в студенческий билет загляни!» Я открыл синюю книжечку и прочел вслух. «Владимир Владимирович Иванов!» Не знаю, насколько это плохо, но там так было написано. Ваван, ты совсем рухнул, что ли? Откуда телефонируешь?» оживилась трубка. «Из морга? Я упал на улице, и меня врачи подобрали. И сразу в морг повезли. Это не могут. Я бы им не доверял на твоем месте. Так ты жив или как?» заинтересованно спросила трубка. «Живой он, милок!» Зинка выхватила у меня из рук трубку. «Приезжай за ним в шестую больницу. У него память отбила. Не помнит, где живет». «Ну и врачи!» — сокрушенно поведала трубка. «Только утром нормальным человеком вышел из дома, а стоило к вам попасть и вот на тебе! Его уже таким привезли! Приезжай, забери его, а то мается парень!» «Еду!» — буркнула трубка и отключилась. «Ну вот, милок, пока он едет, мы чаю попьем, да?» Единственное, что мне понравилось там, так это чай. Крепкий, густой и пахнет ароматно. Чудо, а не чай. Бабки развлекали меня страшными, по их мнению, случаями, но я почти не слушал болтовню, погруженный в свои мысли. «Я житель высшего мира и здесь абсолютно чужой». Чтобы адаптироваться, мне нужно заново учиться и при этом все время вспоминать былое могущество, что само по себе невыносимо. Мне нужна была сила, но именно в низшем мире существовал барьер, отделявший сугубо материальные миры от высших сфер. Как пробить его, в этом состояла моя первостепенная задача, и если я не решу ее, то никогда не смогу вернуться в свой мир». Любой мир многомерен, но существует ряд причин, по которым низшие миры не допускают свободное обращение с силой, из которой состоит все во Вселенной. Не так-то просто добраться отсюда до шестого измерения, но чтобы зачерпнуть силы, мне придется преодолеть барьер. Существовать здесь еще 50 или больше лет в состоянии овоща я не намерен, но сперва... Надо было решить более насущные вопросы. «Ну, ты чё пригорюнился? Глаз болит?» — спросила уборщица. «Да плюнь ты раза три, пройдет. А хочешь водки? Выпьем за твой день рождения». «Не знаю», — неуверенно сказал я. «Алкоголь в моем состоянии? Почему бы и нет?» «Давай. Ну, вот так бы сразу». Зинка нырнула в тумбочку и вытащила объемистую бутыль с этикеткой Роял. «Сейчас рояля накатим, сразу жить захочется. Здесь ведь в чем дело, знаешь?» «Нет, не знаю, но это же не водка. Водку я однажды пил в подобном мире, и пишется она не так. Это как развести. Если сорок на шестьдесят, то вполне себе водка». «Здесь другое важно касатик. Главное, чтобы спирт не метиловый был. Технический, то есть. Лотерея, ты не смотри на этикетку, их и перепутать могут. Но эту склянку я уже лично проверила». Сверкнув улыбкой, продолжила Зинка. «С отравлениями у нас много народу привозили, но ты не очкуй дитя. Баба Зина уже в порядке». Хитро подмигнула мне Зинка. То, что бутылка была уже распечатана, я уже заметил. Она сноровисто смешала воду и спирт в мензурке, согласно долям, и подала мне. «Сперва ты отведай». Не такой же я доверчивый. И прожил я на свете по более этих отвратительных женщин вместе с их родственниками, вместе взятыми в несколько раз. Я уже сбился со счета, сколько раз меня пытались отравить. «Ты погляди на него!» «Он еще и морду воротит! Фильмов пересмотрел! Да легко!» Зинка шумно выдохнула и опорожнила мензурку за один присест. «Видал? Видал. Теперь мне налей!» — согласился я. К тому времени, когда прибыл Степа-братан, я уже снова пускал пузыри на каталке. Меня срубило после третьей мензурки... И мне было все равно, что рядом со мной на каталке покоился за трапезного вида гражданин без дыхания. Бабки были привычны к заграничному снадобью и пили себе дальше. Такси ждала меня и Степу на улице. Зинка выкатила меня из двери городского морга и вместе со Степой погрузили на заднее сиденье. Таксист сидел бледный, как простыня, и поначалу не шевелился. Но стоило ему учесть поры алкоголя, как он сразу повеселел и отвез нас домой. Спроси меня, где я ночевал, ни за что не вспомню. Как туда везли, не помню, и как оттуда, тем более. «Ключи где?» Степа героически донес меня на себе до двери квартиры на третьем этаже и прислонил к стене. Я показал на карман, но дверь открылась сама по себе. На пороге возникла столетняя корга. Я мигом протрясвел. Мне показалось, что следом за мной в этот мир просочилась одна моя старая знакомая. Последние лет триста она только и мечтала, чтобы укакошить меня. Да чего же, кошмарное создание! Что за день такой сегодня? Попадаются одни старые ведьмы, начиная с моей жены». Хотя я брал ее в жены еще девочкой, но в момент моей смерти ей было уже хорошо за четыреста лет. И она, конечно же, начала сдавать его внешне, не говоря уже о характере. Каюсь, подумал завести еще одну помоложе или двух. У нас, у волшебников, это в порядке вещей, но вот не успел. «Вы что уже задумали, у курки? Квартиру вскрыть? Вы кто такие?» Маленькая щуплая бабка в пестром халате раскинула руки, не давая зайти нам в квартиру. «Баба Дуся, ты не узнаешь, что ли?» — взвился Степа. «Это Вова, твой сосед. Его машиной избила, и он хочет спать. Двинь тазом!» «Под утро уже приходить стал. Ну-ну, я вот все участковому скажу. Он из тебя быстро дурь вышибит. зловеще пообещала баба Дуся. Я не знал, что такое участковый, но в свое время я мог бы поднять на свою защиту пару дюжин мертвецов и поэтому не спасал. — Молчи, жабья отродья, а то обращу тебя в прах. — Где здесь мои апартаменты? — вытирая слюну с губ, пафосно спросил я. — Знаешь где? В Караганде. Зашипела бабка Дуся и показала три своих кривых и черных зуба, опасно торчавшие изо рта. «Завтра я тебе на выселение подам! Кончилось мое терпение!» «О чем это она?» — спросил я Степана. «Бредит лошадь мерзкая, не обращай внимания!» Степа открыл ключом еще одну дверь и картинно распахнул ее передо мной. — Твои покои, Вован, ложись спать, плохо выглядишь.